Глава двенадцатая. Пока сидели в трактире, в город продолжали приезжать безлики. Под их патронажем темные уже были готовы разносить город на кирпичики. Несколько лавок подвергались нападению и мародерству. Что интересно, пограбить приходили не только игроки, но и соседи NPC. На волне общего хаоса это не слишком бросалось в глаза. Зато вносило ощутимый бардак в планы. Когда мы нашли третью лавку алхимика, обвалившую обугленные стропила, я ощутил, как начинает бесить местный Армагеддон. «Но «Ну неужели этим идиотам не ясно? Лезут куда не следует!» «Всё!» Моё терпение лопнуло, — сообщил я, разворачиваясь к отряду. «Возвращаемся в храм». «Зачем?» — удивился эльф. «Младший жрец будет наводить свои порядки?» — подняла бровь Ариадна. Кивнув, двинулся к кладбищу эт следующий за нами старался не отсвечивать видимо не до конца определился с ролью в происходящем впрочем я ничего не требовал так что рыцарь смерти просто выполнял последний приказ следовал за мной и что ты будешь делать голос стрелка в голове зазвучал веселым колокольчиком брать власть в свои руки без поводыря смертники навлекут на себя неизбежную кару мне этого не нужно Постараюсь вывести их из-под удара, пока не стало слишком поздно. — Я думала, обратиться к богу-покровителю можно отовсюду? — задумчиво отозвалась Ариадна. — Я тоже могу, — хмыкнул я, вызывая непонимающий взгляд рыцаря. — Тогда зачем? — Если я еще побуду в городе, смотря на творящееся здесь безумие, не удержусь от соблазна проявить свое милосердие. Ты жнец, стоит лишь приказать, им будет всем плевать. Оборвал я. От лучи одного для наглядного примера? Бесполезно. Ты не осознаешь силу безнаказанности. Все они, Ариадн, все почуяли вкус легкой победы. И зверь старательно будет раздувать это чувство. Откуда такая нелюбовь к хаосу? Я красноречиво обвел обломки ближайшего дома рукой. Совсем недавно там жил высокоуровневый портной. Теперь догорающие бревна рассыпали желтые искры. Расколотые куски камня потрескивали, с громкими щелчками раскалываясь от жара. «И что? Разве ты не этого хотел?» «Нет», — уже голосом ответил я. «Так быть не должно. Они не понимают, что сейчас начнется. А эти разгромленные лавки могли бы послужить сырьевой базой для предстоящей войны. Сегодня они снесли алхимиков. Завтра будет неоткуда брать зелья Разве ты не видишь этого?» «А как же собственные запасы?» — вставил эльф. «Если у этих психов хватит ума сунутся сюда с армией, значит, карнат ослабнет, и это получится не завоевание нового города, а обмен старого на новый». «Я тебя не понимаю», — пожала плечами Ариадна. «Какой смысл отделяться сейчас, на пике?» «Представь, твой генеральный партнер решил свернуть производство керамики цветочных вас ради боевой техники». Вроде бы, какая разница, для чего изготавлять материалы, верно? Но на деле у тебя нет ни одного специалиста, умеющего или хотя бы знающего, как делать новый товар. Девчонка серьезно задумалась. «Ты хочешь сказать, что мы не готовы?» «Я хочу сказать, что рынку не нужна наша керамика. У него уже давным-давно есть своя. И вот сейчас зверь и хаос под его рукой пытается превратить понтон смерти» производство керамики для техники. А мы не такие. Почему же? — вклинился Эд. С самого начала войны, как эльфы, стремясь выслужиться перед спасителем, вырезали саграс, мтон смерти принял непосредственное участие в войне. И проиграл. Кивнул я, останавливаясь. Сколько богов пало с нашей стороны в итоге? — оглянулся на рыцаря. — Вместе с собственной паствой. Дальше двигались в молчании. Опустевшие улицы будили тревогу. Что-то назревало, как гнойная рана, готовая вот-вот лопнуть, распространяя отвратительный запах разложения. Вдоль позвоночника прокатывалась ледяная волна, словно враг поджидал за поворотом. Разгром, разрушение, хаос — все это не передавало полной картины. Город почти захвачен, а Светлые не спешат атаковать разрушенный Тарас. Неужели я ошибся, и авторитета Гая хватит, чтобы удержать народ от мести обнаглевшим узурпаторам? Впрочем, разрушенный темными город под патронажем главы Светлых — это серьезный удар по репутации предводителя. Не думаю, что Гая умудрится выкрутится Слишком серьезная проблема, чтобы ее с легкостью замяли. С другой стороны, Гай — представитель бездны так что ему беспорядки в стане порядка и света только на руку. Но, положа руку на сердце, не верю, что Гай умудрится усидеть на двух стульях. На улице пусто. Даже мародеры скрылись из виду. То ли грабить здесь больше нечего, то ли нашли более лакомый кусок. Впрочем, чувство опасности не отпускало. А чем дальше продвигались по широкой улице, сильнее сжимало ледяные когти на спине. будьте готовы приказал я, вынимая серп. «Опасность?» Эд моментально выдернул из-за спины ростовой щит с шипами и обнажил меч с черным зазубренным лезвием. Превосходная стилизация облика. Вместо ответа я замер перед перекрестком. Прямо перед нами кладбищенские ворота, каким-то вырванные вместе с рамой, лежали искореженным металлом на дороге. Вдоль улицы, уходящей перпендикулярно нашему пути, Кто-то аккуратно сложил оторванные головы НПС. «Ох, не нравится мне это!» — сообщил эльф, вооружаясь жезлом. Мне картина не нравилась точно так же. Кто-то в городе открутил головы НПС и разложил вдоль дороги. Раз они не исчезли, творится что-то из ряда вон. Не зря же так орёт интуиция. Сжав рукоять милосердия, двинулся вперёд небольшими шагами. Остальные медленно последовали за мной, ежесекундно оглядываясь по сторонам. Видимо, о неисчезнувших головах подумал не только я. В небе громыхнуло. В Наверкоме произошло глобальное событие. Равновесие под угрозой. Андрас, бог бездны, получил новый алтарь. Все прислужники пантеона бездны усилены. Вот тебе и раз. Под шумок общего переполоха самое время захватывать алтари. Другое дело, если Гая нет в городе, где этот инквизитор ходит? Словно в ответ небеса снова громыхнули. В Неверкоме произошло глобальное событие. Равновесие под угрозой. Спаситель, бог света, потерял алтарь. Все прислужники пантеона света ослаблены. В Неверкоме произошло глобальное событие. Равновесие под угрозой. Андрос, бог бездны, получил новый алтарь. Все прислужники пантона бездны усилены. Вот так новости. Я даже замер, совершенно забыв о нависшей опасности. Гай, в Таросе война, какого хрена ты творишь? Еще бы, пока я раскрошу остальные алтари в городе. Не переживай, твои не трону, мы же договорились не мешать. И если Тео не дурак, он немедленно повезет в Тарос своих приспешников. Готовься к масштабной войне. Ничего он не сможет, не до этого Теодору нашему. Вовсю захватывает свободные алтари сейчас на севере. Я все просчитал. Ты чего в Таросе забыл? Переиграть кое-что понадобилось. Я сейчас остановлю погромы. Хотя бы попытаюсь. Пока Империя не сунулась, все в порядке. Подумаешь, бунт маленький. Не волнуйся так, никто твоих трупоедов не обидит. Пока Империю не выбили, да. А что будет, когда объявят мобилизацию? Не будет. Ратушу не захватят. В небе снова полыхнуло. Клайн воинства зверя захватил ратушу города Тарас. Имперские войска объявили о срочном выступлении в город. Все транспортные сообщения приостановлены до окончания войны. Любой желающий клан может присоединиться как на стороне обороны, так и на стороне нападения. До окончательного захвата города Тарас осталось 6 дней, 23 часа, 58 минут. «Что ты там говорил?» «Макс!» — тихо позвала Ариадна. «Твою мать, потом свяжемся!» «Макс!» — стрелок толкнула меня в плечо. «Смотри!» Я повернулся налево, ощущая, как стремительно нарастает уровень опасности. По улице, еще на достаточном удалении, вращался черный вихрь, из которого высовывался огромный жадный язык, слизывающий разложенные головы. «Раум. Демон бездны. Двести двадцать пятый уровень. Здоровье. Один миллион из одного миллиона». протянул я. «Валим отсюда, пока не поздно!» — и первым бросился в выломанные ворота кладбища. Внутри творился такой же кошмар, как и в городе. Половина надгробья расколота, часть могил вскопана, а посреди священной земли мертвых бродят полуразложившиеся зомби. Они не были настроены агрессивно для меня, но, пробегая мимо очередного странствующего трупа, отдавшего крепким запахом разложения, заметил, как возродившийся на могилке светлый тут же оказался разорван на куски мертвецами. «Мор!» — заорал я, взбегая по ступенькам к храму. «Мор!» — бог-покровитель встретил меня в первом же зале. Оглядев нашу группу, взмахнул косой, и ворота за спиной с громким хлопком закрылись. «Демоны бесны вырвались наверхом», — совершенно спокойно сообщил он. «Не самое лучшее время для нас». «Знаю», — тяжело дыша кивнул я, упираясь руками в колени. «Ты должен дать всем адептам смерти задание — покинуть город. Немедленно!» Бог кивнул и перед глазами замаячил квест мифического уровня. «Интересно, так все задания от богов называются, что ли?» Или Мор таким образом дает понять, что приоритет у него высокий? «Тебе пора принять новых послушников. Храм небезопасен. Демон бездны отправит вас к мэту сообщил бог, оглядывая нас. «То есть как?» «В бездну», — пожал плечами скелет. «Любой проигравший сражение с демоном рискует оказаться в его измерении». «Но достать его оттуда как-то можно?» — передёрнул плечами Эд. — Можно, если разрушить алтари бездны, включая скрытые. — Скрытые? Я думал, ты дал мне карту всех камней. — хмыкнул я, чувствуя себя обманутым. — Каждый пантеон имеет несколько скрытых алтарей, и ни один другой пантеон не знает, где они расположены. Я дал карту известных нам. Естественно, когда ты передал её наместнику бездны, Он добавил их к уже известным бездне. «Твою мать, Макс, ты дал им такую инфу?» — зашипела Ариадна. «Ты в своем уме?» «У меня не было выбора, иначе я бы отправился вслед за мэтом отмахнулся я. «На моей карте были скрыты алтари смерти?» Мор поднял левую ладонь с песочными часами. «Нет, я знал, что ты не сможешь сохранить их в тайне, поэтому не отметил и не отмечу их никогда». Ни один смертный игрок или житель Неверкома не получит этого знания. — Ты знал? — нахмурился я. — Но как? — Это просто, пожалом плечами. Ты слишком слаб, некромант. У тебя ни влияния, ни силы, чтобы сохранить тайну. Рано или поздно ты бы подверг весь пантеон опасности развоплощения. Так уже было, и те боги давно покинули нас. «Я думал, дело в поклоняющихся». «Именно так. Но если нет алтарей, Бог перестает получать силу от верующих и гибнет. Алтари — всего лишь проводники. Да, они увеличивают силу Бога, но без послушников, без последователей они пусты. И так же без поклонения им нечего усиливать». «Мне это все не нравится», — сообщил Малиэль. Такое чувство, что нас обкладывают по всем фронтам. «Макс, что будем делать?» Я пожал плечами. «С каждым новым алтарем демоны бездны будут вылезать в мир, да?» «Чем больше будет алтарей у бездны, тем более сильные демоны проникнут наверхом. Сейчас это всего лишь слабый раум, но скоро за ним придут другие, более сильные твари». «Вот значит, почему Гай так спокоен», — кивнул я. «Именно. Империя уже потеряла город, а когда явится отвоевывать, поляжет вся и отправится в бездну. И чем больше будут поглощать демоны, тем сильнее станут». «Если 225-й уровень — это слабый демон, я боюсь и представить, что там за тварь посильнее», — хмыкнул Эд. Я почесал подбородок. Но как инквизиторы остановили Морбаса? Я не верю, что он никого не убил во время рейда. Он и не должен был утаскивать в бездну. У него была иная задача — найти эмиссара, — тут же кивнул я. Значит, приближается страшное время. Мор опустил руку с опустевшими часами. — Вам пора на выход. Время вышло. Собирай алтари, некромант. В этом наше спасение. И с этими словами он исчез. Я пожевал губами, прикидывая варианты. Демоны, отправляющие убитых в бездну, это очень серьезная заявка на победу Гая. Тут и спорить нечего. Когда всплывет, что проигравший уходит в бан, очень многие решат переметнуться на сторону инквизитора. Другое дело, почему это допускают админы? Ведь такой хардкор должен отпугивать игроков вкалывать годами ради усиления перца и за раз потерять всё? Не каждый сможет. Кто-то наверняка решит свести счёты с жизнью после этого. Хотя, если верить полученной инфе, властям это только на руку. «Уходим из Тароса», — объявил я. «Как ни прискорбно, в городе нам делать нечего. Сейчас я активирую телепорт к последнему алтарю Мора. Так что...» — я взял в руки гримуар. «Пристегните ремни» уважаемые пассажиры. Лицо на обложке зашевелилось, выпуская изо рта захваченные души. Команда встала плотнее, ариадна даже обняла меня, словно стоять рядом недостаточно. Впрочем, главное, чтобы не сбивала концентрацию. На третий портал у меня просто не хватит душ. Чёрная сфера, как и в прошлый раз, окружила группу. С вращением, перемещаясь перед глазами, души тихонько подвывали. Я не помнил, чтобы слышал их голоса до того, как окунул руку в поток, но сейчас не придавал особому значению слов. Ухватив сферу, потянул на себя, заставляя духов подчиниться. И в этот момент что-то оглушительно грохнуло. Команда затравленно заозиралась, но сквозь плотную стену ничего не было видно, хотя я всем нутром ощутил. В храм ворвался Раум. «Покой!» — прошептали духи. «Убей! Убей! Убей!» — завопил кинжал, невзирая на то, что не держу его в руках. Сквозь черный туман вращающихся душ к нам протиснулся край бесформенного клубка свистящего вихря. Длинный язык медленно высовывался наружу, норовя подхватить застывшую от ужаса группу. Идея пришла мгновенно. «Отправьте демона к самому дальнему алтарю мора!» — приказал я, швыряя сферу туда, где предполагал морду твари. «Назад!» Ухватив девчонку, эльфа потянул прочь. Сфера осталась вращаться вокруг раумы Тварь оглушительно завыла, усиливая натиск ветра. Удар воздуха швырнул нас дальше в коридор, вышибая здоровье и переламывая кости. Четыре бесформенных кучи остались валяться, истекая кровью на полу храма из открытых переломов, но смертельными ранения все же не были. Сфера сжалась, облепляя демона. Он запищал так высоко, что даже свечи разлетелись в крошево, а стяги богов смерти соврвало скреплений. Светильники бросило на пол, рассыпая горящие угли. Оглушение. Вы не можете двигаться. Осталось 59 секунд. Перелом правой ноги. Вы не можете бежать. Осталось 59 минут. Потеря левой ноги. Вы не можете бежать. и Истекаете кровью. Осталось 59 минут. Потери конечности. Ваши характеристики понижены. Осталось 59 минут. Кровотечение. Ваше здоровье медленно уменьшается. Осталось 10 минут. Перелом правой руки. Вы не можете использовать руку. Осталось 59 минут. Перелом левой руки. Вы не можете использовать руку. Осталось 59 минут. Перелом шеи. Вы не можете двигаться. Осталось пятьдесят девять минут. С громким хлопком сфера исчезла, унося с собой демона. В зале повисла тишина, прерываемая лишь чьими-то сиплыми хрипами. Помяла нас знатно. Я даже удивлен, что не убила. Все же уровень Раума просто невероятный. Или это не была атака, и система сочла, что нас стоит просто приложить о стеночку, как случилось в рядной в шахте. Бой окончен. Получено 3 миллиона 725 тысяч опыта. Черное свечение окутало тела, мгновенно сбрасывая дебафы и восстанавливая повреждения. У меня даже нога отросла, хотя это и оказалось невероятно больно. Свет, исходящий от наших измученных тушек, не прекращался, активно пульсируя. Я с изумлением глядел, как ребята набирают уровень за уровнем, не понимая, как так получилось оглянувшись ко входу я громко присвистнул на полу коридора валялась ровно отрезанная часть бесформенной туши и обрывки чудовищно громадного языка полученное достижение истребитель демонов убейте любого демона получено достижение изобретатель убейте врага не используя атакующих навыков получено достижение и безд нас сорогнется убейте демона бездны одним приемом я оглянулся на пребывающих в шоке друзей и, посмотрев на свой 25-й уровень, вбросил очки в интеллект. Макс. Безликий. Человек. Некромант. 25-й уровень. Сила. 1 плюс 10. Выносливость. 1. Интеллект. 75 плюс 30. Ловкость. 1 плюс 30. Удача. 1. Здоровье. 130 из 130. Мана. 830 из 830. «Дорого же ты мне вышел, сукин сын!» — пнул я обрывок языка и потянул руку, чтобы облутать. «Тысяча душ за четырнадцать уровней!» Раум, естественно, молчал. А я благодарил Мора, про себя, конечно, что подсказал в свое время такой способ убийства. Ведь если портал может отрезать голову мне, то почему бы не унести кусок демона бездны? «А я-то думал, с вами будет скучно!» прогудел из-под шлема эта шараша, наглядываясь. «Десять уровней! А я даже мечом не взмахнул!» «Десять?» — усмехнулся Малиэль. «Да мы все теперь двадцать пятые!» «Вот только бездуш!» — кивнула ариадна принимая галантно поданную ладонь рыцаря смерти. Я же осмотрел добычу и незаметно улыбнулся. Яд бездны. Рецепт божественного уровня. Изучить... Да? Нет.